Глава двадцать седьмая. Руби. Кутаясь в шарф, я выхожу из учебного корпуса. Только что я сдала последний экзамен в этом семестре. Еще два дня и наступят каникулы, целых три недели долгожданного отдыха. Не для всех, правда, потому что я планирую работать в праздники и брать больше смен в ресторане, пока не возобновятся занятия. Это хорошее время для того, чтобы заработать чуть больше. Я всё же проведу Рождество с Мойрой и Кевином, но уже на следующий день вернусь в университет и буду обслуживать столики, надеясь, что праздничная атмосфера пробудит в людях щедрость. По пути в административное здание, куда мне надо, чтобы записаться на предметы в следующем семестре, я успеваю продрогнуть. Моё лицо покалывает от морозного воздуха, хотя я и прячу его в большой вязаный шарф. Холода пришли ещё в ноябре, но до недавнего времени температура не опускалась до минусовой отметки». А два дня назад совсем неожиданно выпал снег. Последнее занятие по экономике состоится в четверг, хотя экзамен мы уже сдали. Последние недели были странными. В аудитории мы с Диланом вели себя так, будто не знаем друг друга. Признаться, когда пришла на лекцию, впервые после нашего разрыва ожидала, что он со мной заговорит, или хотя бы кивнёт в знак приветствия. Дилан этого не сделал. И я тоже. Но, наверное, так и происходит, когда люди расстаются». «Не знаю, ведь у меня нет опыта». В тот день, когда я сказала ему, что между нами всё кончено, вернулась в свою комнату в общежитии и несколько часов проплакала, пока не забылась беспокойным сном. Я не думала, что расставаться с кем-то так сложно, в особенности с тем, кого любишь. Но как бы паршиво мне не было сейчас, я всё ещё считаю, что поступила правильно, и Дилан, наверное, тоже, иначе бы он не отпустил меня так легко. Так странно находиться в студ городке которую практически опустел на каникулах нет снующих туда-сюда студентов а снег в большинстве места лежит нетронутым потому что некому ходить по каменным дорожкам наша общага словно вымерла почти все разъехались моисе тоже вернется не раньше середины января так что на ближайшие две с половиной недели комната только моя 26 я возвращаюсь в Итаку, а уже на следующий день выхожу на работу Работы нам хватает, столики почти постоянно заняты, так что мне некогда думать о Дилане. И всё же я о нём думаю, когда возвращаюсь в свою комнату, и наступает тишина. Меня ничего не отвлекает, поэтому мои мысли беспрепятственно обращаются к нему. Я думаю о том, как и с кем он провёл Рождество, думает ли он обо мне, или, может, уже нашёл себе другую. У меня сводит живот, когда я думаю о Дилане и другой девушке, которая утешает его после нашего расставания». «Что, если это Лиса? «Она поцеловала его?» «Это значит, что у неё остались к нему чувства?» «Она хотела его вернуть?» «Блин, о чего я вообще об этом думаю?» «Мне должно быть всё равно, он больше не мой парень» «Накануне Нового года у меня выходной» «Вчера я отработала две смены, и сегодня у меня свободный вечер» «Хотя разницы особой нет, пойти мне всё равно некуда» «Днём я решаю выбраться в кофейню, а на ужин заказать себе чего-нибудь китайского и посмотреть фильм» «Не суперплан, конечно, но вариантов у меня не то чтобы много». «Взяв себе большой латте, я сажусь у окна и погружаюсь в книгу, которую прихватила с собой. «Мне нравится, когда в кофейне так спокойно и тихо, ведь посетителей почти нет. «Успеваю прочесть почти целую главу, когда кто-то меня крикает. «Поднимаю голову и в девушке у моего столика узнаю Челси». Хотя мы не виделись после той вечеринки, она тепло здоровается со мной и просит сесть рядом. «Ой, конечно, садись!» Я широко улыбаюсь девушке. «Челси мне очень понравилась, она классная, несмотря на то, что дружит с гадиной Гвен. Решила не уезжать на праздники?» Опустившись на стул, спрашивает Челси. «Она выглядит такой жизнерадостной, наверное, это не трудно, когда в твоей личной жизни порядок». Я уезжала на Рождество, но вернулась несколько дней назад из-за работы. Мне любопытно, знает ли Челси о том, что мы с Деланом расстались? Вдруг она потела ко мне только потому, что думает, что мы с ним всё ещё пара. «Так у тебя есть планы на новогоднюю ночь? Или ты будешь работать?» У меня выходной, а в планах просмотр фильма в общаге. Челси морщит нос, а я невольно смеюсь. «Да, не слишком весело звучит». «Мы с Биджеем устраиваем небольшую новогоднюю вечеринку. Ты должна прийти к нам», — предлагает девушка. «В чём дело?» — интересуется она, заметив колебания на моём лице. «Не знаю, слышала ли ты, но мы с Диланом больше не вместе», — бормочу я. «Челси — подруга Дилана, не моя, и я должна её предупредить, чтобы она не оказалась в неприятной ситуации. Судя по её виду, она уже это знает». «Руби», — улыбается мне девушка. «Я приглашаю тебя не потому, что ты девушка или была ей Дилана. Ты мне нравишься, и я не думаю, что тебе следует быть одной в новогоднюю ночь». Челси поднимается и натягивает на голову красную вязаную шапку. «Приходи, Руби. Ты не пожалеешь». Решение прийти к Челси и Биджею удалось мне не сразу, но в итоге я здесь. До Нового года остаётся чуть больше часа. К моему удивлению, людей на вечеринке больше, чем я ожидала. «Или эти ребята не уезжали на праздники, или вернулись пораньше?» «Это даже хорошо, что тут так много людей, в толпе легче затеряться. Я не особенно хочу привлекать к себе внимание. К тому же многие из присутствующих знают Дилана и даже дружат с ним. Это вообще нормально, что я тусуюсь с его друзьями?» «Возможно, я бы не приняла приглашение Челси, но кое-что произошло с тех пор, как мы с ней расстались в кофейне. Видите ли, я проиграла борьбу». Самой собой. Все прошедшие недели я успешно держалась от того, чтобы отслеживать на в соцсетях. Всякий раз, когда мне хотелось зайти на его страницу в Инстаграм или ФБ, я себя останавливала. Я боялась того, что могу там увидеть. Что он живёт дальше и радуется жизни, что ему без меня хорошо. Мне не хотелось усиливать боль этими наглядными доказательствами, потому что я и без того страдала больше, чем хотела. А сегодня я не сдержалась». Искушение хоть что-то узнать о Дилане оказалось таким сильным, что я всё же зашла в его профили в социальных сетях. В ФБ не оказалось ничего нового, он давно там ничего не постил. А вот в Инстаграм дело обстояло иначе. Я увидела, что на Рождество он выложил новое видео и несколько фоток. Судя по видам и геолокации, это был горнолыжный курорт в Колорадо. Да, Дилан точно не скучал. Я включила видео. Оно оказалось коротким, всего несколько секунд спуска по лыжному склону. И в этом не было бы ничего особенного, если бы видео не обрывалось на том моменте, где в конце спуска его встречает Стефани, громко крича «Юху!». Он не просто двигался дальше, а делал это со своей экс-подружкой. Дилан нашел утешение в ее объятиях. «Во всей этой ситуации только я была идиоткой, страдающей по нашему разрыву». Ругая себя за то, что полезла шпионить за ним, я не выдержала и расплакалась. Думала, что слезы уже пройденный период, но нет. Вот же я дура! И как меня угораздило влюбиться в этого бабника? Надо было послушаться, когда меня предупреждали о нем и не совершать этой глупости. Эй, Руби, как хорошо, что ты пришла. Челси, наряженная в платье с пайетками и красный блестящий колпак на голове, налетает на меня и заключает свои объятия. Я смеюсь, обрадованная и немного смущенная такому бурному приему. Решение прийти сюда, возможно, было правильным. «Вот, держи!» Челси надевает на меня блестящую синюю шляпу и дает свистульку. «К встрече Нового года нужно подготовиться!» – подмигивает она. «Салют, Руби! Здорово, что пришла!» К нам подходит би -Джей. На нем такая же шляпка, что и на мне, только зеленая. «Спасибо, что пригласили, ребята!» «Пойдем, надо выпить!» Челси хватает меня за руку и сквозь толпу тянет в сторону кухни. Биджей следует за нами и наливает нам клюквенной водки. Мы с Челси чокаемся пластиковыми стаканчиками и пьем. Если это поможет мне вытравить образ Дилана со Стефани из моей головы, что ж, так только лучше. «Биджей, дружочек, налей нам с этой красоткой и побольше!» В одной из девушек, вошедших в кухню, я узнаю блондинку, которая весьма нелестно отзывалась о Дилане в туалете ночлежки. Это она просит Биджея налить выпивку ей и ее подруге. Я чуть не давлюсь своей водкой, потому что ее рыжая подруга – это Лиса, бывшая Дилана. «Вот засада!» Не хватает только появиться самому Дилану в обнимку со Стефани. «Всё, что пожелаешь, опс!» Биджей широко улыбается ей наливает им клюквенной водки, а я ловлю на себя беспокойный взгляд Челси. «Неужели она думает, что я устрою конфликт с бывшей Дилана?» Я посылаю ей успокаивающую улыбку и делаю большой глоток водки. А затем ещё один. Лиса и её подружка Обри заводят разговор с Челси. «Мне хочется уйти, только как это сделать, не привлекая к себе внимания?» «Так что я остаюсь, держась чуть в стороне, и опустошаю свой стакан». «Откуда я тебя знаю?» Я слизываю клюквенную водку с губ и моргаю. Блондинка, которую зовут Обри, смотрит на меня, вскинув брови. Теперь внимание подруг обращено ко мне. Я жду, что Челси скажет, что я встречалась с Диланом, но девушка молчит. «Однажды мы встречались в ночлежке». Туманно отвечаю я, не упоминая, что это был туалет, а она плакала. «Собственно, в этом нет нужды, потому что лицо Обри вытягивается, когда она вспоминает». «Точно! Ты еще была с засранцем Паркером!» Она с усмешкой щелкает пальцами. «С Диланом?» Лиса, до этого наблюдающие за всем молча, с любопытством смотрит на нас с Обри. «Постой!» Ее брови озадаченно сходятся вместе. «Ты Руби? Ты ее знаешь?» Удивляется Обри. «А, так это из-за нее Паркер решил стать на путь исправления!» Лиса жмёт плечом и растерянно улыбается. «Почему они ведут себя так, будто меня здесь нет?» «А ещё бедная Челси. Я вижу, как ей неловко. Она-то в курсе, что мы с Диланом разбежались. Я Лиса. Бывшая Дилана смотрит на меня с дружелюбной улыбкой. Я знаю, кто ты. Я усмехаюсь, покачав головой. Невероятно. Как она так может? Эта девушка разрушила мои отношения. Ну, хорошо, может, и не разрушила, но без неё не обошлось». Лиса и её подруга недоумённо переглядываются. «Да, мой голос прозвучал слегка грубовато, но мне не жаль». «Я успела чем-то тебе не понравиться?» — сконфуженно спрашивает она. «Даже не знаю. Разве это странно после того, как ты пришла к моему парню и засунула язык ему в горло?» Челси нервно кашляет, а Обри быстро вздыхает и отводит взгляд в сторону. Лиса моргает и, к моему удивлению, краснеет. «Я немного обалдела от собственной смелости, потому что никогда ни с кем не конфликтовала. Может, дело в алкоголе, не знаю. В любом случае, мне это нравится». «Дилан рассказал тебе об этом?» Бормочет она, виновата поглядывая на меня. «Ну, у неё хотя бы хватает для этого совести». Рассказал, но после того, как попытался скрыть, что ты вообще была с ним той ночью, сухороняю я. «Слушай, Руби, мне жаль, что так вышло, но я не знала, что у Дилана есть девушка, когда пришла к нему», — оправдывается Лиса. «Я бы не стала этого делать, если бы с самого начала знала о тебе. Как только Дилан остановил меня и сказал, что влюблён в тебя, всё закончилось». «Влюблён?» — онемевшими губами переспрашиваю я. «Ну да. А что, Дилан тебе не говорил?» — Понимающе улыбается мне Лиса. «Мы с ней остались одни, потому что в какой-то момент Челси и Обри отошли. Я мотаю головой». В горле стоит ком. «Значит, Дилан меня любит, а я его оттолкнула?» «Но любит ли всё ещё?» «Послушай, Руби, знаю, у тебя нет причин доверять мне, и поверь, я понимаю твоё отношение ко мне!» Грустно усмехается она. «Но серьёзно, этот парень тебя любит. У меня нет в этом никаких сомнений, потому что...» Она кусает губу, немного волнуясь. «Он бы не отверг меня, если бы не его чувства к тебе. Это ведь Дилан...» Нервно смеется Лиса, пожав плечами. «Ничего не могу поделать с желанием улыбнуться». «Да, она права. Он бы не отказался от секса с ней, не будь на то веских причин». «Любовь ведь веская причина». «Ты хочешь вернуться к нему?» – прямо спрашиваю я. «Мне надо услышать это от нее». Она быстро качает головой. «Нет, не хочу». Мы сделаны не подходим друг к другу. И ради меня бы он точно не отказался от возможности покувыркаться с красоткой, предлагающей ему себя. В тот вечер, когда я пришла к нему, я была в отчаянии. Кое-что случилось, и, ко всему прочему, мужчина, которого я люблю, сказал, что не может быть со мной, так что... Она с уязвимым видом жмёт плечами. «Значит, ты влюблена в кого-то другого От чего «Отчего-то я испытываю огромное облегчение от этой мысли». Лиса кивает. «Ещё как». «Дилан, конечно, классный, у нас были хорошие моменты, он неплохой парень, просто мы с ним не пара». Она говорит это совершенно без сожаления. «Но я на всю голову влюблена в кое-кого, и никто другой мне не нужен». На выдохе признаётся она. Раздумывая над её словами, я понимаю, что у меня не осталось ни злости, ни неприязни к этой девушке. «Передай Дилану, что мне жаль, что из-за меня у него были проблемы», – просит она. «Не получится». «Мы расстались и не общаемся друг с другом», — негромко говорю я, глядя в свой почти пустой стакан. «Вот чёрт, неужели вы расстались из-за меня?» — морщится Лиса. «Нет, дело не в этом. То есть, да, мы поссорились из-за того, что он провёл ночь с тобой и попытался скрыть это от меня?» Я бросаю на неё бесстрастный взгляд и вижу, что она сожалеет. Действительно сожалеет. «Но всё сложнее. Мы просто... Наверное, мы тоже просто не подходим друг другу». «Я дёргаю плечом. Вообще-то это чушь. Я не думаю, что мы сделаны, нам не подходим друг другу. Думаю, как раз наоборот. Но всё немного сложнее, чем желание быть с ним. Недостаточно того, что нам хорошо вместе. Было хорошо вместе». «Мы можем сколько угодно любить друг друга и с ненасытностью заниматься любовью, а затем дурачиться в его постели, смотреть фильмы и снова заниматься любовью, потому что всё это становится неважным перед тем фактом, что через несколько месяцев Дилан уедет, а я останусь здесь ещё на несколько лет». «Не знаю, что у вас произошло, ребята, но ясно одно. Вы любите друг друга». На губах Лисы проступает сочувствующая улыбка. Я молчу, не подтверждая, но и не опровергая её слова. Какими бы ни были причины вашего расставания, разберитесь с этим. В этот момент начинается оживление, все стекаются к телевизору, где идёт трансляция с сквер Шар начинает опускаться вместе с обратным отсчетом. Ещё несколько секунд до полуночи этот год официально канет в небытие. Мы с Лисой обмениваемся улыбками, знаменующими мир между нами, и подходим ближе к остальным в гостиной. И вот шар внизу. Бьет полночь. Все, у кого есть губы ближнего, целуются. Раздаются громкие выкрики радости и поздравлений, гудят свистульки и взрываются хлопушки. Как бы я хотела, чтобы Дилан сейчас был рядом, и я могла чувствовать силу и тепло его объятий, жар его поцелуев. Несмотря на тоску, по нему я улыбаюсь и приветствую Новый год». А затем вдруг чьи-то руки притягивают меня к себе, и мой рот накрывают мужские губы.